Куда поедем? – спросила Моника. Сегодня Вениамин тоже принарядился. синий льняной пиджак поверх джинсов коричневые мокасины. Они не совпадали с кавалером по цветовой гамме, но Моника не могла не отметить, что оба смотрятся просто восхитительно. В таком виде надо не в райцентр, а в столицу. Сегодня у нас пикник. «А я на каблуках, накрасилась», — вздохнула про себя Моника. «По делом тебе, красавица», — размечталась о свидании. «Я думала, мы поедем в ресторан в Горицах». «Нет, сегодня я хочу показать тебе особенное место». Моника минуту поколебалась, но потом уверенно села на пассажирское сиденье рядом с Вениамином. Так куда мы все-таки едем? Сейчас увидишь. Машина остановилась у будущего спа-центра. Сегодня там никого не было. Даже сторож Николай не вышел, когда Моника, проклиная свой наряд, протиснулась в щель в заборе. Вениамин привел ее в дальнюю часть комплекса, где с холма открывался вид на многие километры на луга, на узкую речку. Солнце уже клонилось к закату, и Монике пришлось признать, что это идеальное место для пикника. Под навесом уже расставили столики и стулья. До открытия оставалось всего несколько дней, и она чувствовала себя, как в загородном ресторане, снятом исключительно для них двоих. «Какой вид!» «Теперь понимаешь, зачем я привез тебя сюда? Еще пара дней, и здесь будет обычный курорт. А сегодня здесь все принадлежит нам!» Бульдог выбрал правильное место. Она осеклась. «Бульдог?» «Инвестор, хозяин комплекса. Это Саша так его прозвала. Теперь я понимаю его задумку». «Тот наглый тип с нервным тиком?» Вениамин рассмеялся. «А ведь и правда похож на бульдога. Он меня просто ненавидит, если сталкиваемся где-то. Смотрит так, словно сейчас в драку полезет. Он так со всеми. Ну лично тебе он не казался таким противным, когда ты с ним ужинала». «Я? Что?» Ну, в ресторане, в Горицах, я тоже собирался там поесть, но увидел вас и решил не мешать. Моника покраснела, но не могла скрыть улыбку. Вениамин ревнует. Ура! Это просто деловой ужин. Я должностное лицо, он инвестор. Не волнуйся, а пошутил. Вениамин неожиданно накрыл ее руку своей, И Моника снова покраснела. Она совершенно разучилась вести себя на свидании. Прямо школьница. Я говорил, какая ты красивая. Нет. Теперь говорю. Вениамин разлил шампанское в бокалы. Как мило, он заранее подготовился. Шампанское, изысканная закуска. И не пикник в лесу а сумел организовать такое место. Моника растаяла. Мужчина не отрывал от нее глаз, и Моника почувствовала, как по телу побежали мурашки. Как же давно она не была на свидании!»